Глава вторая. Две недели назад. День первый. В сельской Англии погас синий свет. Величественные старые полицейские участки викторианской эпохи ушли в историю, сменившись современными, хорошо оборудованными и бездушными центрами передового опыта. Да и старые добрые участковые куда-то подевались – оставшись разве что в воспоминаниях тех, кто тоскует по сельской идиллии. Полицейские по большей части видят свой трудовой путь сквозь окно патрульной машины. У Теска вдвое больше круглосуточных магазинов, чем у полиции круглосуточных участков. Хуже всего дела обстоят в Камбрии. На все графство в 3000 квадратных миль, третье по величине в Англии, имеется всего пять штатных полицейских участков. У Олстона, самого высокогорного городка в Северных Пенинах, и шансов не было никогда. Его полицейский участок, отдельное большое и красивое здание, в 2012 году продали и оставили только полицейский стол. Теперь в четвертую среду каждого месяца член полицейской команды района Эден Рурал, которого называют «Решалой», приезжает туда, садится за стол в библиотеке и выслушивает жалобы населения. Констебль Грэм Олсап терпеть не мог четвертую среду месяца и терпеть не мог, когда его называли «решалой». Порой жалобы, которые ему приходилось выслушивать, были настолько ошеломляюще мелочными, настолько головокружительно нелепыми, Что коллективный разум деревенских жителей казался ему примерно таким же, как у ведра с червяками За примерами того, с чем приходилось мириться, далеко ходить не требовалось Вот, скажем, около месяца назад к нему явился пожилой джентльмен И бросил на стол полный мешок собачьего дерьма Честное слово, настоящего сраного дерьма Старикану надоело находить его среди своих великолепных, отмеченных наградами роз «Леди Пензанс». По его мнению, сосед разрешил своей такси гадить на них за то, что он побил ее на деревенском празднике. И оскорбленный джентльмен потребовал, чтобы Олса подвез какашки в лабораторию для анализа ДНК. Судя по всему, его очень удивило, что не существует ни лаборатории, ни базы данных ДНК собак, которая может выявить автора таких шедевров. Поскольку дело было гражданское, констебль посоветовал ему обратиться к адвокату, а мешок вместе с содержимым забрать с собой. Конечно, если бы это дурно пахнущее дело дошло до убийства, констеблю Олсапу пришлось бы в любом случае за него браться. Но иногда приходится идти на риск. Сегодня день выдался сравнительно легкий. Библиотека открывалась в девять, первые чокнутые приходили только через час. И за этот час Олсоб и библиотекари могли вдоволь напиться чаю с тостами. В то утро у него был даже план – почитать газету, а потом сходить в магазин за сыром. Одна из библиотекарей пообещала научить его готовить суфле – А по мнению Олсопа приготовить сырное суфле для своей многострадальной жены было бы совсем неплохим способом подготовить ее к предстоящей поездке в Португалию, где он собирался поиграть в гольф. Отличный план. Но особенность отличных планов в том, что они могут в мгновение ока превратиться в мешок с хакашками. Сперва он подумал, что девчонка с бадуна стыдливо возвращается домой после бурной ночи. На ней были черные легинсы, футболка с длинными рукавами и шерстяная шапка. Она сильно хромала и то и дело останавливалась. Дешевые кроссовки шуршали по ковру. Встав посреди библиотеки, она огляделась по сторонам. Не похоже было, что она ищет книгу. Ее глаза пробежались по детским книжкам, литературе об истории края, автобиографиям, Видимо, все это было уловка, а на самом деле она хотела посетить туалет, быстро постирать вещи, вколоть себе что-нибудь и вернуться на такси обратно в Карлайл. В ни учебных заведений не было, но студенческие вечеринки все равно проходили. Но большую часть своей карьеры Олса проработал патрульным в центре Карлайла, и его инстинкты пока ему не изменяли. Что-то тут было не так. Сперва он не совсем верно оценил ситуацию. Вид у девушки был не пристыженный, а испуганный. Ее глаза бегали в поисках чего-то. Она щурилась на пыль, лениво плававшую в воздухе, и ни на чем не задерживала взгляд дольше, чем на секунду. Аккуратно расставленные в алфавитном порядке книги ее совершенно не интересовали. Она рассматривала сотрудников библиотеки и друг за другом мысленно вычеркивала. Олса понял, что рецепт идеального суфле в это утро он не узнает. Девушка пришла сюда ради него. Она дохромала до его стола и застыла, обвив левой рукой свое худое тело и схватившись за правый локоть. Ее лицо было перекошено от боли, голова склонилась вбок. Она могла бы показаться даже милой, если бы не пугала так сильно. «Вы полицейские?» — спросила она. «Ну, не все», — ответил Олсоп. Она не улыбнулась, вообще никак не отреагировала на это шутливое замечание. Олсоп всматривался в ее лицо, пытаясь хотя бы примерно предположить, что сейчас произойдет. Что-то явно должно было произойти. Вид у девушки был измученный. Усталые карие глаза, жуткие синяки под ними, спутанные безжизненные волосы, торчащие из-под шапки, острые скулы, кожа, покрытая грязью, расчерченной дорожками слез, жирные пятна урта, и она была очень худой, немодельно худой, изможденной, изголодавшейся. Олсап вышел из-за стола, выдвинул стул, и девушка с благодарностью на него плюхнулась. После этого констебль вернулся на свое место, сложил пальцы и опустил на них подбородок. «Ну, милочка, чем могу помочь?» Как полицейский старой закалки он не нуждался в современных гендерно-нейтральных формах обращения. Она не ответила. Просто смотрела сквозь констебля. Его могло и вообще там не быть. Впрочем, и это не выходило за рамки нормы. Он привык иметь дело с разного рода посетителями и знал, что многим иногда нужно время подумать. «Но «Ну вот что, давай-ка начнем с простого. Скажи нам, как тебя зовут?» Она моргнула и как будто вышла из транса, но, похоже, понятие имени было ей чуждо. «У тебя ведь есть имя, верно?» «У всех есть», — продолжал Олсоп. Девушка так и не улыбнулась. Но имя она назвала. И Олса понял, что у него серьезные проблемы. «У всех них серьезные проблемы».